Пушкин мечтал во что бы то ни стало свидиться с Керн. Вернувшись из Ляманова, он в два или три дня закончил вторую часть своего Бориса. И думал одновременно, а что если удрать в Петербург, пока еще будет там Горчаков? Ведь он почти обещал. И вызвать туда Анну Петровну. Сначала он ждал ее возвращения в Тригорское, но надежда на это теперь была слабая. Отношения тетушки и племянницы, видимо, портились. Что ж предпринять? Беглые мысли о Петербурге все же казались несбыточными и он стал склоняться к поездке в Псков, думая, как бы им встретиться там. Напряженная страсть томила его, когда он писал, «Прощайте, теперь ночь, и ваш образ чудится мне полной грусти и сладострастной неги». Я будто вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста. Прощайте, я чувствую себя в ног ваших, сжимаю их, чувствую прикосновение ваших колен. Всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности. Прощайте и верьте моему бреду, он смешон, но искренен. И по-библейски о том же мечтал в знойных стихах. В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лапзай меня, твои лапзаньи мне слаще мира и вина. Склонись ко мне главою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень. Вы непременно должны приехать осенью сюда или хотя в Обсков. Предлогом может быть болезнь Анеты. Что вы об этом думаете? Отвечайте мне, умоляю вас. И ни слова об этом Вульфу. Приедете, не правда ли? До тех пор не решайте ничего относительно вашего мужа. Когда стало ясно уже, что Осипова уедет из Риги и не возьмет с собой Керн, желание видеть ее достигло предела. Пушкин писал еще в предыдущем письме, «Будьте уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер, иногда это неизбежно». И вот теперь он уже пишет, чтобы она покинула мужа. Бросьте его, ну знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых на остров и приезжаете. Куда? В Тригорское? Вовсе нет. В Михайловское. Вот прекрасный проект, который уже четверть часа мучит мое воображение. Но понимаете ли, какое это было бы для меня счастье? Вы скажете мне, а огласка, а скандал? Кой черт, уже бросая мужа, делает полнейший скандал, и все прочее уже ничто или очень мало. Пушкин предчувствовал, что если этот проект будет осуществлен, то между тетушкой и племянницей произойдет разрыв. Но когда Прасковья Александровна вернулась наконец со всем семейством, он убедился, что полное их расхождение и без того совершилось. Видимо, бури свирепствовали и в далекой Риге. Анна почти с ужасом, шепотом рассказывала все Пушкину, и он теперь выговаривал Керн. «Я сделал шаги к примирению вас обеих, но после ваших последних опрометчивых поступков теряю надежду на успех. Вы на «ты» с вашим кузеном. Вы говорите ему, «Я презираю твою мать, ведь это ужасно». «Следовало сказать, вашу мать». Даже ничего не следовало говорить, потому что эта фраза произвела дьявольский эффект. Он теперь даже задумался и над собственным, сгоряча рожденным проектом о приезде Анны Петровны в Михайловское прямо к нему. Он уже на этом не очень теперь настаивал, хотя и писал, «Серьезно ли вы говорите, делай вид, что одобряете мой проект?» «Он это от этого мороз по коже пробежал, а у меня голова закружилась от радости». Но я не верю в счастье, и это весьма извинительно. Самое чувство его не ослабевало ничуть, и по-прежнему мечтал он видеться с Керн наедине. Но когда на него пахнуло суровостью и непреклонностью возвратившееся Осиповой, он стал опять думать о Пскове. «Приезжайте, по крайней мере, во Псков, это вам будет легко сделать». При одной мысли об этом сердце у меня бьется, темнеет в глазах и стома овладевает мною. Но его не оставляла и мысль, зародившаяся после свидания с Горчаковым. Или еще лучше, не съездит ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать об этом, да? Не обманите меня, прелестный ангел. Как я был бы обязан вам, если бы расстался с жизнью, познав счастье? Конечно, он знал хорошо, как рискует своей самовольной поездкой в Петербург, но для Керн он готов был на все. Впрочем, только одно он отвергал. Она снова советовала, чтобы он написал Александру. Он очень благодарил за работу и за совет, но извещал, последовать ему не могу. И действительно, этого Пушкин не мог. «Участь моего существования должна решить судьба. Я не хочу в это вмешиваться». «Надежда вновь увидеть вас, прелестную молодую, единственное чем я дорожу. Еще раз, не обманите меня!» Он же поставил было и дату, 22 сентября, Михайловская. Но потом приписала еще «Завтра день рождения вашей тетушки, стало быть, я буду в Тригорском». И как бы в ответ на это няня скрипнула дверью, и он увидел руку ее с протянутой к нему запиской. Записка была, конечно, от хозяйки Тригорского, завтрашней новорожденной. «Мы не видали с летом с вами так долго, — писала Прасковья Александровна, — что я хочу видеть вас завтра целый день у себя». Слова «целый день» были подчеркнуты, иначе сказать, она приглашала его приехать накануне, сегодня же вечером. Может быть, она и сама решила иметь с ним какой-нибудь решающий разговор об Анне Петровне. Что ж, он готов» и тотчас дописал последние строки письма. ваши мысли выдать замуж Аннет, чтобы иметь у нее убежище, мысль восхитительная, но я еще не сообщал ей об этом. Отвечайте, ради Бога, на главные пункты этого письма, и я поверю, что мир стоит еще того, чтобы в нем жить». К тригорским друзьям своим прибыл он в настроении, однако же, смутном, и разговор у них как-то не совсем клеился. Пушкину все напоминало об отсутствующей Анне Петровне. Хозяйка же демонстративно почти ни слова о ней. Это значило, что отношения их между собой порваны раз и навсегда. Нет, видно не быть тому разговору, ради которого он и приехал в Тегорское в канун семейного торжества. Выпала вплоть в общем минутка, когда Пушкин остался наедине с Аннет. Но едва с ней он заговорил, едва произнес имя Анны Петровны, как она разрыдалась, «Вы все о ней, все ваши мысли о ней, оставьте меня! Нет, нет, пожалейте меня!» Пушкину в эту минуту было искренне жаль эту молодую незадачливую жизнь, в которой смешно и смешано было со скорбным. А вместе с тем, что же мог он сказать ей в ответ? В слезы девушки падали градом. Но едва лишь услышала отдаленные шаги своей матери, Аннет, как если бы подхватила и унесло ее ветром, исчезла в противоположных дверях. Просковья Александра хоть ничего этого и не видала, все видела и понимала, но оставалась по-прежнему непреклонной. Ей самой было очень нелегко. Мечтала она и сама поговорить обо всем на чистоту, но сил, оказалось, хватило лишь на молчание. Машинально она провела рукой по воздуху, будто чего-то ища, и вот, наконец, безобидная фраза нашла. «Вы что-то меньше слишком задумчивы или устали?» Пушкин быстро ответил «Нисколько». «Тогда, может быть, вам не здоровиться? На покой не пора ли? Идите, прилягте, а я во дворе в доме полную тишину». Он тотчас же послушался, встал и ушел в отведенную ему комнату, где его ждал свежепостельный диван. Верно, за этим она и выходила. Теперь, когда в Тригорском не было так людно, как летом, не надо было идти ночевать в одинокую баню. Осень Пушкин очень любил, но сейчас деревья стояли во тьме какие-то настороженные, мрачные. Если бы ветер гудел в полуголых ветвях, был бы все-таки лучше. Какое-то разрешение внутренней напряженности. Как это иногда бывало, он быстро провел по лбу рукою. Лоб был горяч, действительно. Но нет, не простуда. Это жар его мыслей и чувств. И тотчас же в нем встрепенулся его внутренний мир, который на людях он сдерживал. Трудно ему было о Керн заговорить с ее тетей. Но зато не говорить с самой Анной Петровной было совсем невозможно. Он быстро опустился на кресло, достал из кармана на груди свое еще не запечатанное к ней послание и медленно стал его перечитывать. Да-да, беседа его с Анной Петровной была завершена. Он спрятал письмо, но продолжал сидеть, словно застыв, словно бы чего-то ожидая. «Так сидят на станции путники», когда нет для них лошадей. Чего ж ему можно ждать? Конечно, он знал хорошо, как рискует своей самовольной поездкой в Петербург, но для Керн он готов был на все. Возможно, что после этой поездки судьба оставит ему один единственный путь — бежать за границу. Но это было бы почти равносильно физической смерти. Керн, он писал по-французски, «эта привычка изливать свои чувства на языке, будто специально для того созданным и отточенным, не было еще окончательно им преодолена в переписке. Но вот сейчас, когда отзвучала эта его страстная речь, признание, призывы, он вдруг как бы со стороны увидел в себе человека, который не только готов принести себя и все свое в жертву любимой, но который все это уже и принес, Его охватило еще не нашедшее из себя выражение чувства, которое уже никак не укладывалось во французскую речь. Что-то быстро на глубине плагалось в нем и закипало. Да, казалось ему, что он может ее никогда более не увидать. А образ ее, запечатленный памятью, стоял перед ним совершенно живой, совсем как тогда, когда расставались они здесь же, в Тригорском. Он почти видел ее снова перед собой. Как широко раскрытых, счастьем блистающих в блистающих глазах ее отражались собственные его строки стихов, к ней обращенных, и, казалось, сама она была воплощенным чудным мгновением. Да, этому чудному образу ему было отдано все, что в нем жило, что волновало его. Именно с нею, с такой, хотел он познать счастье, а потом хотя бы и умереть». Но смерть, конечно, ему не грозила, было нечто другое, близкое к ней — свидание с Анной купить этой страшной ценой. А ведь один тогда оставался исход — покинуть родные края и все, что связано с ними. Все он готов был покинуть, совсем готов был проститься ради нее и увести с собой одну только память о ней, о счастье близости с ней. В его голове стеснились многоразличные куски его внутренней жизни, и творчество, слава, изгнания, и жгучая ревность его к Вульфу, и страдающий образ Аннет, и невозможность утолить неумиравшую в нем жажду мщения, дуэли с толстым американцем, оскорбившим его раз на всю жизнь. И вдруг ему показалось, что у него уже нет выбора, что все это уже произошло. И острый холод пробежал по всему его существу. Вот уж действительно, все тогда, как опавшие листья осеннего дуба, все лежало у его ног. И что же, все это ради нее, все это принесено в жертву ей, живому ее видению воскрешенному памятью. Да, да, да, и это внезапное «да» было как извержение вулкана. Но этого по-французски не скажешь. Нет, этого не скажешь и на письме какой бы то ни было взволнованной прозой. Рядом лежал какой-то листок с рисунком цветка Ивана да Марья, таких неразлучных между собою. Он повернул его тыловой стороной и, продолжая непосредственно нить горячих своих возмышлений, тогда же и начал с маленькой буквы. Он написал эти стихи без единой помарки — Все черновое мгновенно перегорало и полностью переплавлялось в нем самом. Он перечитал. «Все в жертву памяти твоей, и голос лиры вдохновенной, и слезы девы воспаленной, и трепет ревности моей, и славы блеска, и мрак изгнания, и светлых мыслей красота, и мщенья, бурная мечта ожесточенного страдания» странное это было ощущение. Почти испепелив себя в этих коротких строках, он тем самым как бы нашел себя снова. Чувства победили его. Но вот он, внезапно возникшим в нем вдохновением, которым он овладел, овладел тем самым и этими своими чувствами. Он оказался над ними. Поэт победил. Раздумчиво он обмахнул еще раз чернило перо, и поставил, как делал обычно, короткую дату, год и число — 1825-й, Тригорск, 22-е. Но в эту минуту он ускыхал, как зале часы пробили два. — Уже не 22-е, — подумал Пушкин. — 22-го писал я письмо. Он быстро мазнул ошибочно написанную цифру и уверенным почерком слева поставил новую помету — тригг. 23. И тотчас новый звук. В дверь постучали. Как подошли, он не слыхал. Кто бы это мог быть? Просковья Александровна? Письмо уже было спрятано, а на этом листке со стихами чернила еще не засохли. Но он почти судорожно сложил его вдоль, крепко нажав где-то пальцем, а потом перегнул и еще в два раза уже поперек и положил в сердце в карман. Да — Да-да, — произнес он с какой-то даже приподнятостью. — Кто это там? — Войдите, Прасковья Александровна. Это была действительно хозяйка Тригорского. — Извините меня, но в вашем окне все время свет, и я затревожилась. Она стояла на пороге, теперь не столько уже встревоженная, сколько смущенная. — Почему и она не спала? Пушкин водил собой полностью. Он улыбнулся. Но ведь не спали и вы, а я не тревожился. Можете меня пожурить. Просковья Александровна ответила очень серьезно. — Видите, Александр, вы не думали обо мне ни на столечко. И она показала кончик мизинца. — А я думала о вас все это время, как вы ушли, и я... — его вы угадали мою болезнь? — Да, угадала. — Я завтра же ей напишу. Пусть приезжает. Легкая краска тронула щеки поэта, и он теперь стал серьезен. Он подошел к Прасковье Александре, взял ее руку и почтительно нежно поцеловал. Она ответила ему поцелуем в голову и быстро ушла, забыв притворить за собой дверь. Так вот как все обернулось. Стихи можно и не отсылать. Да что стихи? И никаких заграниц! Ах, как жизнь трудна и сложна! И как она же чудесно проста! Так этот день рождения хозяйки Тригорского, стой необычно начавшейся ночью, стал веселым и праздничным. У Александра Сергеевича оказалась к тому же с собой новая рукопись. Она глядит ему в лицо, а это с чьей руки кольцо? Вдруг молвила невеста, и все предстали с места. Пушкин прочел своего жениха и, смеясь, говорил, «Каков мой разбойник? А ведь это про дельвига Как хорошо, что он у нас такого не накуролесил». Однако же Прасковья Александровна взяла с Пушкина слово, что он обязательно, наконец, и теперь же съездит в Псков. На этом настаивали и Жуковской, и Вязиновской. Раз он отпущен, эта поездка становится необходимой. Иначе на все это могут взглянуть и не ласково Пушкин давно это знал, но не хотел покоряться. И без того его жизнь ввергнута в тень. Теперь им хотели руководить, и за него обдумывался каждый его шаг. О лечении своем он и не думал всерьез. Нисколько его ни аневризм, ни нога не беспокоили. Но при таких обстоятельствах он, пожалуй, не мог уже отказать проскове Александре и договор его с ней стал обоюдным. Пушкин вздохнул и сказал, — Хорошо, на днях и поеду.